Хорл долго кружил По каким-то подозрительным квартальчикам Где если и обитали То лишь лихие, живые Разбойники всяких рас и мастей Но, к счастью, цель их располагалась Не здесь Вскоре пошли кварталы солидных усадеб Которые вернее было бы именовать Крепостями Высоченные заборы Двух, а то и трехэтажные домины во дворах Участки соток по полтыщи Приехали сказал абориген наконец, и пикап остановился перед воротами очередной усадьбы крепости. Вернее, перед тем, что от ворот осталось. А осталось, надо сказать, немного. Сами ворота, помятые, будто фольга от шоколадки, лежали на асфальте, проем с правой стороны был существенно расширен, бульдозер просто долбанул ковшом, вывернув колонну с петлями и часть забора. Теперь все это в виде битого кирпича валялось поверх створок. Двойной след гусениц уводил внутрь усадьбы к очередным разрушениям и непотребствам. — Ого! — сказала Синтия из кузова. — Это не локомотивчиком деревяшку, тара... Геральт резко обернулся, взгляд у него стал бешеным, и пулорка тотчас прикусила язык. — Тьфу-т! — разозлилась она на себя. — Опять болтаю! — А надо молчать! Геральт так и не проронил ни слова. Походил по двору, посмотрел на разгром. Зачем-то подошел к проутюженному полю, потрогал изувеченный стебель, понюхал его зачем-то. Угрюмо поглядел на старика. Все-таки Синтия успела привыкнуть к ведьмаку. Во всяком случае, она поняла, Геральт напрягся. Что-то в происходящем ему крайне не нравится. Но пока он молчит, да и вряд ли станет объяснять причины своего недовольства при клиенте. «Чего вы от меня ждете?» сухо осведомился геральд у дедули. «Прикончи, бульдозер. Так его отделай, чтоб больше с места двинуться не смог. Преврати его в мертвую грузу железа и все. Считай дело сделанным». «Подозреваю, вы даже можете указать мне местонахождение бульдозера. Теперешнее». «Правильно подозреваешь», — ничуть не смутился дедуля. «Укажем пять кварталов. Он точно где-то там». «Ладно», — сказал геральд «показывайте». «Доставай свой компьютер!» Дедуля хитро прищурился и «Вызывай карту!» Ведьмак так и сделал. подозрение его крепли с каждой секундой. Если старый орк настолько осведомлен в тонкостях ведьмачьего ремесла, чего же он сам, бульдозер, не прихлопнет? На пару с сыновьями и внуками, сэкономив при этом 5000 гривен или 35 российскими? Объяснение могло быть только одно. Им нужно, чтобы жар загребли. «чужие руки». Например, руки очень кстати подвернувшегося неподалеку ведьмака. А чем занимаются в этой и подобных ей усадьбах-крепостях, Геральт уже сообразил. Впрочем, если бульдозер дикий, Геральт умертвит его и покорно уберется во свояси. Темные делишки местных живых не его забота. Вообще делишки живых не его забота. Его забота убивать чудовищ и хранить город по-доброму ли поступая при этом, по-злому безразлично. Городу все равно, что его оградит от очередной напасти, добро или зло. У жизни нет любимых красок, есть только их постоянная смена, и пока добро чередуется со злом, город будет жить. Вот здесь орк обвел корявым ногтем участок, где мог прятаться дикий бульдозер. От Синтии не укрылась как Геральт потом украдкой протер обшлагом рукава то место на матрице, которого касался много дедули. — Понятно. Геральт закрыл ноутбук и сунул его в рюкзачок. — А если бульдозера там нет? — Он там есть. — хитро прищурился Орк. — Ручаюсь. — Да и что его выслеживать? Гляди, какая трасса! Асфальт до сих пор еще не затянул двойную цепочку гусеничных следов. Впрочем, такие следы и за две недели не затянутся, не то что за пару дней. — Вот уж действительно трасса, — подумала Синтия, разглядывая следы. — Найди ом. Даже я найду. А что уж о Геральте говорить? — Думаю, к полудню мы его выследим, а к вечеру прикончим, — ровным голосом пообещал Геральт. — Если, конечно, бульдозер нужно будет убивать. — Позволите воспользоваться пикапом? — Не позволю. — По ведьмаче невозмутимо отказал дедуля. — На нем езжу только я. — Пешком топайте, тут недалеко. Или по дороге добудьте себе транспорт. Ладно, неожиданно легко согласился ведьмак и кивнул Синтии, пошли мол.